Глава восьмая «Я предлагаю прорываться», — мрачно произнес Мхей. «Куда?» — с легкой насмешкой поинтересовалась Нефтис. «К Фили. Наш отряд может очень быстро продвигаться. И неприметно. Сколько туда идти? Месяц? Мы доберемся за неделю. Или даже быстрее». «У столицы Каморы мы будем через два 3 дня». «И попадем в самый пик сборов», — заметила Гелла. «Так разве нет возможности ее обойти?» — спросил Оби. «Давайте вдоль пограничных дорог пойдем». «Это дольше, но безопаснее». «Я так не думаю», — покачал головой Илья. «С такими соседями границы нужно держать на замке. Значит, возле границы вполне резонно держать войска» или перебрасывать их туда порталами», – возразила Нефтис. «Мы не знаем их уровень развития. Так-то тысячу человек провести порталом – невеликая сложность, и десять тысяч. В этом случае их разумнее было бы держать в столице. Это если они так делают», – не согласился с ним Хей. «Если их враги не используют какие-то методы противодействия, то порталы – опасная штука». Ты не хуже меня, знаешь, что устроить кровавое представление с их помощью очень легко. Искажение места выхода, например. Возрази мне, если сможешь, но я не думаю, что это хорошая идея. Пребывать на границу, падая с большой высоты. Погодите, — возразила Нефтис. Мы не то обсуждаем. Как идти в фили интересно, но не своевременно. Для начала нам нужно понять, зачем. «Ну, прорвемся мы к ним. А дальше-то что? С какой стати они нам будут помогать? И главное, чем мы будем оплачивать их услуги?» «Мы уничтожили около тысячи воинов Каморы. Разве это не достойно награды?» Павел Бровью Юмхей. «Да им плевать, полагаю. Судя по тому, что мы услышали о тех крестьян, эта Камора защищается от пиратов, а не пираты от нее». Мхей уже хотел что-то возразить, но тут неожиданно дунул ветерок, принесший хлопья какого-то удивительно черного тумана, который разглядеть-то получилось с трудом, и то лишь у костра. Пара мгновений, и из него сформировалась фигура гости, проявившейся и с самодовольным видом, прямо напротив Ильи. Эффектная такая особа среднего роста со слегка смуглой кожей, точенной фигуркой, черными вьющимися волосами и весьма красивым южным лицом. Ее внешность вкупе с каким-то природным магнетизмом давали такой эффект, что глаз не оторвать. «Ну, здравствуй, ученик!» — улыбнулась она. Тут ты накрыла ужасом Илью, который до того думал только о физиологических особенностях гостьи. Он ее узнал. Черты лица, конечно, изменились. В той боевой трансформации она выглядела совсем иначе. Но центральная часть мордочки в целом совпадала, если подключить фантазию. Ну, как у пернатых. А вот голос... О! Этот голос он узнал бы с первой ноты после той сцены на стене. Вижу, узнал. Это когда я стал твоим учеником? когда я тебя лично инициировала в адепты. Без печати. Теперь по старинным обычаям ты мой ученик. Учительница первая моя!» — скривился Илья, постаравшись вспомнить как можно более пошлую улыбку Саши Грей. «Ну, эти предметы у тебя точно вести не буду», усмехнувшись, ответила собеседница. «Да и вообще, я прибыла по другому поводу». «Ты умираешь. Знаешь об этом?» «Отравление силой?» — спросила Нефтис. Лелу скривилась, услышав, как какая-то букашка ее перебивает. И было видно, не убила эту блоху только из вежливости. Это просто почувствовали все присутствующие удивительно отчетливым образом. «Если ты ничего не предпримешь, умрешь через две-три недели. Твоя душа просто устанет жить и уйдет на перерождение. Продолжила она, демонстративно проигнорировав вопрос. «Ты ведь не просто так мне это говоришь. Хочешь обменять душу на лечебное зелье? Хоботов — это мелко», — улыбнулась она. «Твоя душа еще ничего толком не стоит. Так что извини, но нет. Я хочу тебе предложить задание, как наставник». «И что будет, если я на него соглашусь?» «Вылечишься?» — Я сам. Ты мне в этом не поможешь. — Я твой наставник, а не нянька. Ты уж как-нибудь сам себе попку подтирай. С некоторым раздражением произнесла она. — С какой стати мне тебе верить? — Потому что я тебя никогда не обманывала. Ответила она, поднимая правую руку, которую охватили золотистое свечение клятвы силой. Но эту невоспитанную особу опять же не убила. А поверь, хочется. Что нужно сделать? Здесь неподалеку есть запечатанный склеп. Требуется его открыть. Найди сердце Падмы. Артефакт, который погребли вместе с воином в центральном саркофаге. И уничтожь его. Он довольно хрупкий. И в чем подвох? Раскопать могилу и разбить какую-то безделушку? Не все так просто. Насколько я знаю, там есть ловушки и головоломки, а также некоторое количество враждебной нежити, включая самого воина. Его, кстати, похоронили там по доброй воле, чтобы оберегать артефакт. А нам такое испытание по плечу? Понятия не имею. Но разве у тебя есть выбор? Или погибнуть с честью в бою, или сгинуть душой, как последнее ничтожество? Причем последние дни будут особенно мерзкими. Такие непрерывные терзания обо всем на свете. Ты будешь даже испытывать непереносимый стыд и боль за президента одной страны, который постоянно спотыкается и здоровается с миражами. Да так, словно это твой родной отец, который публично губит дело вашей семьи. Илья мрачно нахмурился, не отвечая. И да. У них выбора тоже, кстати, нет. Без тебя их быстро зачистят. Ну, убью этого защитника и разрушу артефакт. Но как я вылечусь? Все ответы ты найдешь внутри склепа. Произнесла навеска. Тебе вообще пора по древним усыпальницам начинать ходить. Там на земле, кстати, тоже. Как снова отправишься, мысленно меня позови. Получится не сразу, но, полагаю, справишься. У нас ментальная связь, как ученика и наставника. Я подскажу, куда можно заглянуть. Древние усыпальницы? Ты маг смерти. Мертвецы, места смерти, желательно массовой и упокоение. Это твоя среда обитания. Там твое развитие. В этих библиотеках, в которых ты просиживаешь штаны, ничего интересного нет. Только общие сведения, да и те частью лживые. Причем в каждом мире своя ложь. А ты знаешь правду. Ее никто не знает, потому что она у всех своя. Это связь. Я ведь могу к тебе обращаться по сложным вопросам за советом? Плохая идея, — покачала она головой. Если начнешь меня доставать, поверь, я найду способ тебя наказать если будет что-то очень важное. «Для тебя?» — усмехнулась она. «Не стоит. Я сказала, когда и для чего нужно обращаться. В остальных случаях, если потребуется, я вмешаюсь». «Артефакт этот, он для чего?» «Просто найди его и уничтожь. Этим ты окажешь мне услугу, оплатив мое вмешательство и спасение твоей жизни». «Может, совет какой дашь? От наставницы?» «С баншей, я понимаю, выбора у тебя не было», — произнесла Лилу, проигнорировав вопрос. «Но постарайся не совершать больше таких ошибок». «Хороший, но бесполезный совет», — скривился Илья. «Как мне понять, где ошибка, а где верный путь? Я же на ощупь иду». «Голова тебе дана не только для того, чтобы туда есть». «Думай». «Прислушивайся к себе!» «Ты ведь понял, что этого делать не нужно было, но все равно сделал!» «Я не осуждаю! Это же отчаяние и борьба за выживание!» «Но... ты понял же!» «Почувствовал же!» «Понял и почувствовал!» — кивнул Илья. «Ладно, засиделась я тут. Пойду, пока местные не приметили. Сам понимаешь, мне вряд ли будут рады». Ты пока кроха совсем. Тебя не тронут, если не устроишь им тут коллапс отлаженной системы. Понял намек? Ясно понял. Тогда до встречи. И это тебе. Сказала она, исчезая, причем так, забавно, как чеширский кот. В самом конце говорило только ее лицо, а там, где она сидела, осталось два свитка, судя по всему, пергаментных. Илья мысленно отдал приказ ближайшему призраку, и тот по очереди перенес ему эти свитки. Постоянные тренировки с маленькими камешками, которые мужчина не отменял, потихоньку стали давать свои плоды. Он взял первый попавшийся, оглянулся. Все присутствующие молчали и выглядели крайне ошалело, придавлено. «Вы чего? Она же ушла, можно выдохнуть». «Это была Ордат-Лилу?» — спросила Нефтис. «Да». «Обалдеть!» — чуть хрипло произнесла она. Остальные промолчали. Илья же пожал плечами. Развернул свиток и довольно хмыкнул. В его руках оказалась карта местности с отметкой местонахождения склепа. Он мысленно... С помощью дополненной реальности оттока Думата наложил карту, созданную его призраками на этот кусок пергамента, и обнаружил, что склеп где-то в часе бега от их стоянки. Что-то ты прямо рассвел. Чему так обрадовался? Прошептала Нефтис, все еще не отошедшая от знакомства с дочерью высшего владыки Красного Мира. Той, про которую ходили легенды одна другой страшнее. А она ее перебила. Я осталась жива. До сих пор мурашки по коже бегали, и в животе что-то нехорошее ворочалось. Склеп! Он совсем недалеко. Я таких карт никогда не видел, произнес Мхей, заглядывая в свиток. Обычная топографическая карта моего мира, равнодушно ответил Илья. Такие младшим командирам часто выдают, чтобы на местности лучше ориентироваться при выполнении задания. Ну или выдавали. Сейчас не знаю. Может, все уже на электронный формат перевели. А это что? Спросила нефтис и взяла второй свиток без спроса. Развернула и присвистнула. Чё там? переспросил Илья. Печать снятия желтых иллюзий. Ого! удивился Мхей, глаза которого стали как блюдца. А что вы так заухали? Ну, печать и печать, что такого? Напрягся Илья. «Желтые иллюзии», — начал тоном лектора говорить им Хей. «Нельзя определить обычным способом, потому что они материальны. Магически созданный фантом, он осязаем, имеет структуру, вес и все свойства материала, которому подражает. С их помощью можно создать дом и жить в нем веками, словно в настоящем, или башню, да что угодно. Даже платформу, висящую в воздухе, без всякой опоры». «Ясно». — кивнул Илья. — Дельная вещь. А чего ты так перевозбудился? — Все печати для работы с желтыми иллюзиями под запретом. Их, конечно, используют, но тайком. — ответила замхея Нефтис. — Как тайком? Совет Нехеп каждый год накладывает на город великую печать рассеивания, чтобы сюрпризов никаких нигде не появилось. И другие города так же делают. — возразил Мхей. — А ты как смогла опознать печать? Сменил вектор беседы Илья. «Вот, смотри», — сказала она, разворачивая перед Ильей пергамент. «Видишь?» — указала она рукой. «Здесь в печатях всегда указывается стихия. Эта группа символов указывает на желтую. Замени ее на прочие, и все. Работать не будет, либо выдаст что-то совершенно непредсказуемое. Есть универсальные печати, вроде насыщения, но их не так много». «Понимаю», — кивнул мужчина. «Вот тут», — указала она рукой, — «объявляется назначение. Эта головная группа символов указывает на работу с иллюзиями. Дальше формула объявления поиска. Ну и вот эти три символа обозначают аннулирование. А дальше?» «Понятия не имею. Но из того, что я понимаю, ясно». Мы имеем дело с какой-то печатью, позволяющей искать и снимать желтые иллюзии. Такие как вопрос. Видишь, какая она сложная. Видимо, с ней все не просто так. То есть вот эти печати можно проектировать самому? Да, разумеется. Все твои лакса ⁇ это подробные печати с меткой адаптации. Вот тут вместо знаков стабильности. А чего ты науку забросила? Поинтересовался Илья. — Скучно и лень. — Скучно и лень. Твою налево! Вот вы все тут у себя расслабились. вещь что удивительная! — кивнула на печати. — А вы лень! — Да ведь первые маги их придумывали. И корневую, и такие, и много чего еще. А сейчас кто вообще что об этом знает? — Только в клановых архивах какие-то материалы есть. Да по запросу советов можно из того же пиллак что-то добыть. Но это сложно. И что? В каждом мире свой путь развития? Почему же? Магические миры между собой много взаимодействуют. Прямо или косвенно. Обмениваются опытом. Корневую печать и лакса почти наверняка придумали не у нас. Дорабатывали и адаптировали, да. Но так и тут у магов иная корневая печать. Ты же говорила, что великие маги прошлого создавали лакса сами. Так и есть. Но не все они жили у нас. И не все лакса создавали в нашем мире. Хм, в моем мире. Все очень сильно перемешано. К тому же идет доработка. Высшие лакса появились не сразу. Все новые круги лакса всегда создаются на основе развития и доработки старых. А принципиально новых не появляются. Крайне редко. И почти все они бесполезны. Так, игрушки и баловство. М да. Покачал голову Илья. Ра выдвигаться. Кто знает, сколько еще мы провозимся с тем курганом. Сказано, сделано. И уже через пару минут отряд побежал по указанному маршруту. Курган находился в стороне от дороги, в лесу, поэтому пришлось пробираться к нему очень осторожно и медленно, просто чтобы не нарваться на какую-нибудь лесную хтонь. А ее тут хватало. Даже вдали от прорывов. И вот. Небольшой холмик среди раскидистых деревьев, погруженный в папоротники, которые росли тут сплошным ковром. «Как интересно», — произнесла Нефтис. «Что? Ты видишь эти золотистые нити?» Илья и остальные напряглись. Начали пытаться что-то разглядеть, но тщетно. Мужчине даже не помог режим Дева. «Хотя нет, помог немного». Он понял, что перед ним какая-то магическая фигня. Однако, если бы не знал наверняка, какая именно, то постарался бы держаться от нее подальше. Слишком непонятная и сложной она выглядела. Нефтис же немного походила вокруг холмика и уверенно произнесла. «Тут». «Что тут?» «Тут узел силы этой иллюзии. Если здесь применить печать, расходы энергии будут минимальны». Илья пожал плечами, положил свиток на землю, прижав края кусочками земли, и подал на печать силу. Мгновение, и окружающее пространство словно бы рассыпалось на плитке размером с пачку сигарет, которые начали вращаться. Волнами, меняя обстановку раз за разом, по чуть-чуть, из-под земли при этом медленно стали подниматься ворота с сопутствующими архитектурными элементами, небольшие такие, узкие. Илья с трудом бы влез с расправленными плечами. Наконец все остановилось и замерло, а пергамент с печатью развалился прахом. Издержки свитков. Носитель слишком хрупкий. Мужчина прислушался. Вокруг все так же был ночной лес, тихий, и, что очень важно, поблизости не появилось никаких чудовищ, разбуженных этой магией, или того хуже охраняющих курган. Илья подошел к воротам, толкнул их. Никакого эффекта. Они даже не шелохнулись. Ударил с ноги. То же самое. Создал ярость и амат, и, удерживая ее на руке, поднес к створкам. Чуть погрузив. Так как шарик не был брошен, не запускался механизм взрыва. А вот внутренняя морозная аура уже действовала. Так что створки бодро замерзли, прямо на глазах превращаясь в кусок льда. Несколько минут... Мужчина отошел и вновь ударил с ноги в ворота, вложившись под души. Они лопнули, брызнув обломками и осколками, обрушившись почти полностью в центральной замороженной части. А вот фрагменты створок остались висеть на петлях, покачиваясь и демонстрируя Илье, что он дурак, так как можно было просто их поддеть ножом и подтянуть на себя. «Ну что?» «Пойдем?» — с некоторым раздражением спросил он. «Первую головоломку ты разгадал вполне успешно», — фыркнул Мхей, кивнув на разбитые ворота. «Наступив на грабли, разруши их лицом и иди дальше», — философски ответил Илья. «Что такое грабли?» — почти хором спросили все живые. «Долго объяснять», — отмахнулся от них мужчина и решительно пошел вперед. Почти сразу раздался гулкий металлический удар. Илья шлемом не вписался в какой-то выступ сверху. Послышался мат. И вместе с тем удаляющиеся шаги крупного тяжелого человека, идущего по сухим камням. Остальные, пожав плечами, направились следом. Кроме Леорика и новых зомби. Первый в эти проходы просто не влезал, разве что на карачках. А для вторых там было явно слишком мало места. Такую толпу туда затаскивать выглядело пустой идеей. Поэтому, следуя ментальному приказу Ильи, они укрылись в кустах и папоротниках вокруг кургана, чтобы их визуально было труднее заприметить.